Глава 7. Когда они вернулись к столику, Саша уже вовсю развлекал какими-то рассказами юноша с едва намечавшейся залысиной на лбу. Владимир недавно вернулся из Сомали, улыбнулась Саша. Он так забавно рассказывает про Африку, совсем как Николай. Ну, Николай у нас... Ото... Ото... Корифей. Куда мне с ним тягаться? Засмеялся Владимир. Видимо, его появление не случайно совпало с появлением на столе графина с уже знакомым Матвею коньяком и бутылкой вина. Он настоящий. Ото! Ото! Исследователь! Пустыню Черчер -чер прошел, лихорадка его вроде оставила в покое, полувопросительно сказала Саша. Да, уже несколько месяцев. о ото, о -то. как никаких симптомов. Полтора года пролечился. Врачи уже о то о -то. говорили, больше не видать ему Африки. Но кремень человек. Опять поехал. Да еще пацана с собой взял, семнадцатилетнего, для дамы. Кивнув на вино, сказал Владимир. Слава Богу, что все обошлось. — Вы о Гумилеве? — осторожно спросил Матвей, боясь ляпнуть глупость. Африка ассоциировалась у него только с Гумилевым. — В сентябре вернулся, — кивнул Владимир. — Привез ОТО о -то в Музее антропологии целую коллекцию. — И стихи? — поинтересовалась Саша. — Куда же ОТО без них? — «Прочтите!» — попросила Саша. «Я же не евангелист, Марк, который ото, то о то Ходил за Петром и записывал каждое его ото, то от то Слово, Сашенька. С наигранным недовольством сказал Владимир, однако прочел. «У меня не живут цветы. Красоту их на миг я обманут. Постоят день-другой и завянут». У меня не живут цветы, да и птицы здесь не живут, Только хохлятся скорбно и глухо, А утро комочек из пуха, даже птицы здесь не живут. Только книги в восемь рядов, Молчаливые, грузные томы, Сторожат вековые стомы, Словно зубы в восемь рядов. Мне продавший их букинист, Помню, был и горбатым, и нищим, Торговал за проклятым кладбищем, мне продавший их, букинист. Читая Гумилева, он ни разу не заикнулся. «Владимир у нас натуральный дворянин», — пошутил Лившиц, чтобы заполнить повисшую паузу. «Вот вы, Матвей, где родились?» «В Петербурге». «А я в Одессе». «И уж никаких не ни... в Лившицевке». «Да и вы, не знаю вашей фамилии, скажем, не в Матвеевке, а человек!» Он кнул бокалом в ни капни, не смутившегося Владимира. «Родился в Нарбутовке, почти как Лев Толстой. У него, кстати, свой журнал. Дайте ему ваши рисунки, он напечатает». «Правда ведь, Владимир, напечатаешь?» Лицо Матвея из розового сделалось пунцовым. Он чувствовал это по горению щек, и Лившиц, смилостившись, добавил. Он всех печатает. Журнал так и называется. Новый журнал для всех. И Лившиц с Сашей захохотали. Матвей не понял причины их веселья, но они явно подтрунивали над Владимиром. Матвей обрадовался знакомой фамилии. Он неплохо знал творчество Георгия Нарбута. Он хотел спросить, не братья ли они как вообще Георгий и что про него слышно, но так и не решился, предпочтя роль немого свидетеля. «Тебя подписчики еще не убили? Или ты думаешь, они будут счастливы прочесть рецензию на камень Манделя вместо городских сплетен?» «Я все-таки... вот то... вот то... дворянин!» «Могу не принимать от простонародья на дуэль!» — пошутил Нарбут. Нарбут перехватил взгляд Матфея. «Папаша меня от то... от то напугал, когда мне еще лет восемь было. Рявкнул. От то... от то что-то сзади я цветы на клумбе. От то... от то...» Он не договорил. Теперь вот речь занимает несколько больше времени. А вы какими судьбами от то... от то... к нам? Признаться, не помню вашего лица. Но по всему видно, что вы не от то... от то... фармацевт, ливший слишком большой снов, чтобы пить с фармацевтами. Я работаю в ци... Начал был Матвей. Матвей — художник. Резко перебил его лившиц. Советую тебе и правда напечатать его, пока твоя игрушка тебе не надоела. Мне кажется, грядут великие перемены. Может, статься скоро в России вообще будет не до журналов. — С поэзией ничего от то, -от -то не может случиться, — серьезно сказал Нарбут. — Нас не станет, — Она будет, будет всегда. Просто как знать, может, она будет уже другой. Ему опять удалось фраза без запинки. Говоря о стихах, Нарбут словно забывал о своем дефекте. Воскресшая волшебность минувшего, Воздвигая свет новых огней, Мы кадим красоте промелькнувшего На мгновение средь бледных теней. Прочла Саша. Светлая память. Лившиц поднял стакан и не чокаясь, выпил. Нарбут и Саша последовали его примеру. Матвей отпил из своего стакана, коньяк в котором появлялся словно в цветочке, наливаемый невидимым хозяином. В сознание Матвея все больше погружалось в сумерки. Давно уже не существовало ни времени, ни пространства... Если весь этот вечер все-таки окажется фарсом, то фарс скоро закончится. Ни одно представление не может продолжаться далеко за полночь. Матвею приятно было в кругу этих людей, кем бы они ни были. Актерами, безупречно разыгрывавшими роли. Очень естественно, без блесток и мишуры. Или теми людьми, из которых, как из звезд, составится целая плеяда. Матвей! «Выпейте до дна за нашего друга», — спокойно попросил его левшиц. «Что с ним случилось?» «Он застрелился недавно. Этой весной», — добавила Саша, глядя ему в глаза. Матвей допил коньяк, который ему казался очень даже неплохим, в особенности по сравнению с трехзвездочным Дагвином, с которым, как правило, приходилось иметь дело из соображений чисто практических. А помните, с чего начинается этот стих? Нас немного влюбленных прекрасное, процитировала Саша. Нас, живущих одной красотой, отозвался Нарбуз. Вот вы художник, Матвей. А что для вас красота? Вдруг спросил Лившец. Вокруг шумел зал, тарахтел вентилятор, но Матвей слышал только Левшица или читал по губам но, словно укус неизвестного насекомого, парализовал его волю. Он хотел, очень хотел сейчас ответить на этот вопрос Бена, и не в силах был разомкнуть губ. «Знаете...» — продолжал Лившиц. «Почему-то вы так точно угадали весь этот мой мир, яблони и сов, и...» Я тогда был очарован живописью, бурлюки... Александра, совершали на моих глазах революцию, в которой мне так хотелось быть хотя бы гаврошем. Но когда я попытался передать картины словами, слова перестали быть. Я не знаю, как вам это объяснить. Они просто подчинились зрительному ряду. Стали чем-то второстепенным. Для стихотворения это смерть. Тогда же я разбирал записи Велимира. Собственно, ради них я туда и приехал. Но это уже отдельная история. Когда-нибудь я вам расскажу. У Велимира слово «жило» размножалось, рожало и порождало. Это был по-настоящему живой язык. А мои люди в пейзаже — это не стихи, это живопись. И я рад, что вы это поняли». Вот Владимир считает, что в стихах все должно гармонировать, и звук, и иллюстрации, и шрифт, и даже бумага, — шутливо намекнула на что-то Саша. «Помните, Вальдемар, как вы выписывали для своей Аллилуи голубую бумагу из Парижа?» «Не вижу здесь ничего от то, от то такого. Выписывал, потому что у нас ее от то, от то не достать». Он извлек из кармана огромный портсигар, украшенный бриллиантовым гербом, видимо, фамильная ценность, и вытащил оттуда папиросу самого дешевого вида. Владимир весь в этом продолжала подтрунивать Саша. Он даже нанял специалиста по церковно-славянской орфографии, чтобы тот проверял набор. Жаль, что типография сочла текст чересчур... Бенедикт сделал паузу. «Светским!» — закончила за него Саша. И наотрез отказалась печатать этот шедевр. Более того, тираж спалили, а самого Вальдемара чуть не упекли в каталашку. «Спасибо Гумилеву!» «Сделал из нашего Вальдемара этнографа и отправил на Сомали». «Сколько вы там просидели, Володя?» с наигранной серьезностью издевалась над Нарбутом Саша. Пока амнистию не объявили в начале этого года, не отставал от нее Бенедикт. «Зато я пил о то текели, а не эту настойку Ото то то то на клопах», спокойно отреагировал Владимир. «Не терзайте же нас, объясните, что такое текили попросила Саша. — Треть — Рома, треть — от Ото, коньяку, содовая и лимон, — буркнул Нарвуд. — Тогда да, тогда и в Сомали не пропадешь. Странно только, что же православной церкви не понравилось в лирических стихах нашего поэта? И Лившиц процитировал. Лапой к груди выжимает, словно яблоки на квас, и от губ не отымает губ прилипчивых карась. На лицо предвзятое отношение. Вырванное из от-то от контекста. Это же про бесов. А какая религия без от-то от бесов? «Что, кроме ангелов, никого от то, то более не существует?» Начал возмущаться Нарбот. «Я хотел по показать, что это все одно целое, вместе с то народными верованиями и п -п -п то предрассудками. А то что-то больно однобокое, то, то картинка получается, сусальная чересчур». Вокруг тем временем поднялся невообразимый гвалт. Нестройным хором кругом орали. «На дворе метель, мороз, нам какое дело? Обогрел в подвале нос и в тепле все тело. Нас тут палкой не бьют, блохи не грызут. Гав!» «А ведь этот гимн собачки тоже Всеволод написал», — заметила Саша. «Да». «Разношерстная компания», — с удовлетворением сказал Лившиц. «Тут в последнее время и они стали появляться. Витя Шкловский скоро планирует с докладом выступать про них. Что-то типа поэзии футуризма. Под Новый год надо будет послушать. Он парень не глупый, со структурой в голове». «Да ну, к псу эту под то от -то структуру!» Поедемте к от то то гумилеву неожиданно предложил нарбут в царское поздно уже теперь поезда до утра ждать возразил лишиц Он вроде как не в от то то царском в тучковом квартиру снял, чтобы каждый от то от то день не мотаться. «Материалы сначала сдавал музей, а теперь...» «Семнадцатый дом, этаж мы сейчас... От то... то... у Городецкого спросим». Нарбуд прихрамывая прошел к крайнему столику и склонился над веселым парнем с открытым лицом, который был облачен чуть ли не в крестьянскую одежду. Тот радостно ему что-то ответил и долго еще махал руками вслед. «Все в порядке, едем». У Матвея перед глазами все плыло. Он отчетливо помнил только Саши на лицо. Ему очень хотелось поцеловать ее, и вместе с тем было стыдно этого желания. Кто-то вытащил его на улицу, попутно надев на него куртку. Бейсболка осталась в собаке. — Где мы? — из последних сил спросил Матвей, и начал проваливаться в темноту. — На Михайловской... — К Николаю едем, в Тучков переулок. Матвей провалился в сон, из которого его извлек южный выговор, коверкающий слова. — Куда дальше, шеф? — Тучков переулок, дом... — Какой дом? — переспросил выговор. — Мы же спрашивали Городецкого. Там Гумилев живет. — Так вы... Звоните этому Гумилев, пусть спустится вниз, если квартира совсем не знаете где. Дружески посоветовал Южный акцент. Нет, пробормотал Матвей, пытаясь разглядеть через почти полностью замерзшее окно старого Жигуленка, где он находится. Знаешь что? Давай на Бармалеева. Южный акцент долго что-то недовольно бубнил что Бармалеева — это не Тучков, а Тучков — не Бармалеева, и нужно понимать, куда ты хочешь ехать, и совсем не нужно ехать, куда не хочешь, потому что ночь хоть и длинная, а завтра ему и силу на работу. И Гумилёв мог бы выйти, если друг забыл номер дома. Вот у них. И он до конца пути не смолкал, рассказывая о своей жизни. Той, другой, что была раньше там, у них. На Бармалеева не было ни души, район спал. Они поднялись в квартиру Матвея. Он нашел в столе заначку, расплатился с обладателем акцента, и тот еще какое-то время цокал языком, спускаясь по лестнице. Что, дескать, лампочки лучше вкручивать, когда они перегорают, а то можно себе сломать что-нибудь, и это будет неприятно, гораздо неприятнее, чем вкручивать лампочки». «Нас немного, влюбленных прекрасная!» — бормотала Матвей, кое-как стягивая себе себя одежду. Он добрел до кровати, стараясь не разбудить Ксюшу, который рано вставать на работу. Притулился с краю и заснул беспробудным сном. Если бы Матвей был хотя бы немного трезвее, он бы заметил, что Ксюши дома нет».